Глава третья. Артель вставала с рассветом, а с первыми лучами солнца работа шла уже вовсю. Края у нас совсем далеко не южные, зима приходит рано, уходит поздно, так что старатели используют недолгое лето на полную. Выспаться у них получается только зимой, хотя те, кто посерьезнее, пытаются зимой найти хоть какую-то работу. Удачливый старатель лет за 15 вполне может скопить денег на хороший пай в сельской общине. Либо, если предпочитает город, купить небольшую квартиру и пакет надёжных облигаций, достаточный, чтобы жить на купонные выплаты. Впрочем, одной удачи для этого маловато. Нужно быть ещё и непьющим, а это редко у кого получается. Я тоже проснулся вместе со всеми. Когда я вечером собрался ставить свою палатку, мне посоветовали не дурить, и показали одну из больших общих палаток, где было свободное место. Я, конечно, настаивать не стал. Лишний раз ставить и убирать палатку радости мало. Завтраком меня тоже с утра накормили, да вчера я обедал и ужинал вместе со всеми, и никаких косых взглядов не замечал. До этого дня я, как и любой житель Ерефейска, видел старателей исключительно с приходом зимы, и картина это была, прям скажем, очень неприглядной. А сейчас я впервые увидел их, так сказать, в естественной среде обитания, и смотрелись они совсем по-другому обычные изрядно замордованные тяжелой работой мужики, не слишком улыбчивые, но вполне доброжелательные даже к человеку, которого они увидели впервые. Когда я доедал свой завтрак из вчерашней каши с горячим травяным настоем, ко мне подсел Федя. «Ну что, артём с преувеличенным энтузиазмом спросил он. «Готов тронуться на разведку?» «С чего бы мне не быть готовым?» — я посмотрел на него с удивлением. «Я рюкзак и не разбирал, мне его только надеть, и можно выходить. Да я знаю, что ты готов!» — махнул он рукой. «Просто положено спросить, а то мало ли что». «Ну, прям сама деликатность, надо же!» «Ну, я тоже спрошу тогда», — хмыкнул я. «Мы с Сухим договорились, что он даст двух парней». «Есть такие парни!» — радостно перебил меня Федя. «Да ты их знаешь! Это же мы, твои друзья!» «Так...» Федька опять сменил образ. Я за ним незаметно наблюдаю с самой первой встречи, и, надо сказать, он в каждом образе выглядит совершенно достоверно. В он был немного туповатым болтуном, в дороге — хмурым старателем, в лагере он как-то незаметно превратился в деловитого администратора, и он каждый раз действительно менялся, а не играл роль. Во всяком случае, игры в нем совершенно не чувствовалось. И с каждым новым его образом я доверял ему все меньше». Люди со многими лицами очень редко показывают свое настоящее лицо, и мне чего то кажется, что настоящее лицо Феди мне совсем не понравится. Вот и сейчас он непонятно зачем взялся отыгрывать моего друга детства. Хотя, может быть, я зря себя завожу? У Сухого нет ни малейшего резона причинять мне какое-то зло. Денег я попросил столько, что ему выгоднее расплатиться со мной честь по чести, да и вообще для успешной артели это не деньги. То, что я продам найденную жилу кому-нибудь еще, он тоже не боится. Помнится, был такой случай, когда родознатец продал жилу сразу двум артелям. Артели между собой все-таки договорились, а вот для продавца дело кончилось плохо. За ним охотились обе артели, вроде бы в конце концов поймали, и больше о нем никто ничего не слышал. Случаи это все знают, и с тех пор на такие фокусы больше никто не решался. Словом, Сухой совершенно ничего не выиграет, похоронив меня в тайге, зато проиграть может. Я ведь не приезжий, которого никто не знает. Я местный, рифейский, и мои друзья знакомые обязательно спросят Сухого, почему я от него не вернулся. — То есть это вы с Михеем со мной идете? — переспросил я. — С ним, с деревом нашим! — хохотнул Федя. — С нашим проверенным товарищем! Что-то не похоже, что не такие уж друзья, вот не чувствуется в них даже товарищеского отношения друг к другу. Интересно бы знать, почему Сухой послал со мной именно эту парочку. «Потому что самые бесполезны или потому что самые доверенные?» «Для меня большой разницы, конечно, нет, но с бесполезными я бы чувствовал себя немного спокойнее». «Но двинулись тогда Федя». Вздохнул я, вставая и с усилием поднимая тяжеленный рюкзак с привьюченной к нему палаткой. «Лопаты, кирку, лотки взяли?» «Всё взяли, начальник!» — махнул рукой он. «Не первый день в тайге!» Геолог — это очень много ходьбы, причем в основном по горам, на равнине мало что лежит. Или, сказать точнее, мало что можно найти без серьезного оборудования. Но, как ни скажи, а на равнине простому геологу с молотком делать особо нечего. Геология мне всегда нравилась, а вот ходить по горам целыми днями я небольшой охотник. Оттого я выбрал специальность, где занимаются большей частью аналитикой. Но жизнь, как всегда, внесла свои коррективы. «Мы лазили по невысоким горам западных рифеев почти месяц, и я уже потерял счет большим и малым ручьям, которые мы обследовали. Не все они были пустыми. золото в рифеях много. Но такой россыпи, чтобы хватило для средней артели как минимум на сезон, а лучше на несколько, пока не попадалось». «Да пусто здесь, артём заявил Федор в сердцах, бросив лоток. «Девять лотков уже промыли, на девять лотков всего две золотинки». Михей, как всегда, молча набирал лопатой в свой лоток очередную порцию грунта и на истерику Федьки не реагировал. «Да, золотинок маловато, Федя», — согласился я. «Но они большие, вот в чём дело. А это как раз очень хороший признак жилы с крупными включениями, то есть выше по течению может лежать россыпь самородков». «Крупная золотинка ещё не значит, что выше самородки лежат», — упрямо возразил Федя. «Не значит, спорить не буду. Но видишь вот этот камень?» Я подобрал с берега маленький камешек, похожий на большую фасолину. Один из многочисленных галышей, хорошо обкатанных быстрой водой. Это кварц, но не белый, а желтый, а это говорит о присутствии сульфидов. мне «Ничего не понял», — Кмур сказал он. «Это признак золотоносной жилы, Федя», — объяснил я. «Так что, кончая выступать и бери лоток. Нам придется этот ручей обследовать основательно, вплоть до самых верховий. Переходите сажени на пять выше и начинайте промывать там». А я пока похожу, посмотрю камни. Если найду периты, то это почти наверняка хорошее жило. «Все правильно говоришь», — одобрительно заметил чей-то голос. «Сразу видно образованного человека. Геолог». Я резко обернулся. Совсем рядом на большом булыжнике сидел белобрысый парень и доброжелательно на меня смотрел. Каким образом он сумел подойти к нам практически вплотную, и устроиться на этом камне было совершенно непонятно. может он здесь само начало сидел, но тогда каким образом мы умудрились его не заметить? Я настолько растерялся, что не смог ничего ответить, а просто подтверждающе кивнул. «Но я так сразу и понял», добродушно сказал парень. «Верно, вы же поручу хорошую россыпь самородков. И перит, кстати, там действительно есть». Я присмотрелся к нему и понял, что мне казалось неправильным. Одет он был в обычную рубашку и штаны но они были совершенно чистыми и сшиты были с хорошей материей, по виду явно дорогой. Вышитые узоры тоже показывали, что это необычная одежда таежных путешественников. «И зачем ты нам это рассказываешь?» — хмуро спросил Федя, который пришел в себя раньше меня. «Росыпь занята», — объяснил парень. «Мы там сами моем, и компаньоны нам не нужны». «И что вам в своем лесу не сидится?» И в этот момент до меня наконец дошло, что это лесной. Так-то все про них слышали, в Рифейске они изредка появлялись, но мне их видеть раньше не приходилось. Да я лесными вообще не интересовался, но есть какие-то люди, которые в лесу живут, и какое мне дело до лесных дикарей? Вообще, среди некоторой части рифейской публики бытовало даже мнение, что лесные — это что-то вроде обезьян. Но как человек, видевший обезьян-зверинца, могу авторитетно заявить, что на обезьяну этот парень совершенно не походил он даже лесным дикаррем не выглядел если не считать немного непривычной одежды если уж на то пошло на обезьяну гораздо больше походил федя ну ты ж в своем рефейске не сидишь засмеялся парень есть разобраться то здесь вообще горные карлы хозяева уже совсем мрачным голосом заявил федя как по мне дурацкое заявление может у лесных прав на этот ручей нет но у нас прав точно не больше так они нам эту россыпи отдали уже откровенно заржал тот они золото прямо из самой жил как то вытягивают а нам разрешили эту россы мыть сказали что им лень за крошками нагибаться и знаешь что внешник прими добрый совет не называй рифов карлами они этого очень не любят у себя в рифейске как хочешь их зовяа не стерпят ну наверное стерпят а в своих краях мог ты обидеться Я решил перехватить инициативу разговору у Феди, пока он со злости не ляпнул еще что-нибудь оскорбительное. Злость Феди я прекрасно понимал. Не успели найти богатую россыпь самородков, как ее у нас увели прямо из-под носа. А обидно, конечно, еще как обидно. Вот только лесные с Карлами были здесь аборигенами, а мы бесправными пришельцами. И если они нашу обиду прекрасно переживут, то мы их обиду вполне можем и не унести. Ваша россыпь, значит, ваша мирно сказал я. «Мы не претендуем. Может, подскажете, что здесь еще есть в округе? В смысле, где что занято, чтобы нам хотя бы время не терять впустую?» «Вежливый!» — усмехнулся тот. «Ну, раз вежливо спрашиваешь, могу и подсказать. Рядом здесь ничего интересного нет. На север есть несколько ручьев, но они точно пустые. Потом будет доломитный, но его вам лучше обогнуть по широкой дуге. Там не так давно какие-то придурки решили его ограбить. Ничего у них не вышло, но охрана там сейчас нервная, Могут с вами без лишних разговоров сразу из пулемета поздороваться. Да вам все равно туда не надо, они посторонних не пускают, даже нас не пускают. Верс 10 севернее доломит но начинаются свободные земли. Но там сейчас может быть опасно, там зверь разные в общем, нехорошие места. Мы сейчас туда не ходим, и вам туда идти не советую. На восток еще можете сходить, но там большой карьер чермных, туда вас тоже не пустят, а обходить очень далеко придется. Ну или через гребень карабкаться, ну лучше обойти. — Как-то вот так, — он развел руками. — Извини, если не порадовал. — Не порадовал, конечно, — вздохнул я. — Ну, все равно спасибо. Совещались мы недолго. Восток никого из нас не привлекал. Огромный карьер пришлось бы довольно долго обходить по горам, и его окрестности тоже плохо годились для разведки, так что дорога на восток до подходящих мест могла занять неделю. Эд-клоун говорил, что на севере звери встречаются опасные сомнением заметил Михей. «Да понятно же, что просто пугал!» раздраженно ответил Фёдор, который до сих пор никак не мог успокоиться и то и дело начинал что злобно бурчать себе под нос. «Какие ещё опасные звери? Летом звери вообще не опасные. А если что, так мы и медведя легко уложим. У Артёма ружьишка так себе, конечно, но наш карабинов на любого зверя хватит». «Ну так-то ты так», — почесал затылок Миха, и на этом обсуждение закончилось. Несколько ручьев мы миновали, практически не задерживаясь. Не то, чтобы мы сильно поверили лесному, но никаких признаков золота там и в самом деле не было. Куски кварц кое-где встречались, но они были совершенно белыми. Чистый кварц без малейших следов минералов спутников В одном из ручьев мы на всякий случай все-таки сделали несколько промывок, и ручей оказался ожидаемо пустым. Насчет ручьев лесной в самом деле не наврал, а вот в каких-то там опасных зверей я, как и Федор, совершенно не поверил. Выглядел так, будто Лесной попытался нас напугать, чтобы мы туда не шли. Хотя логичнее было бы просто не рассказывать нам про пустые ручьи, чтобы мы потеряли на них побольше времени. Но, с другой стороны, такое могло бы сработать с неграмотным старателем, а геолог и сам очень быстро бы понял, что место не перспективное. Так что Лесному действительно было выгоднее сказать правду насчет ручьев, чтобы придать больше доверия своим словам насчет севера. В конце концов, я выбросил все это из головы. «Какая разница, что он там наврал или не наврал? У нас в любом случае нет других подходящих вариантов». «О как!» — растерянно сказал Федя, озадаченно почесывая затылок. Прямо посреди узкой тропинки была воткнута в землю сучковатая палка. К палке ржавым гвоздём была криво приколочена фанерка с крупной надписью красными буквами. Проход запрещён. Охрана стреляет без предупреждения. «Деломитный «Да же!» — меланхолично заметил Михей. «Обходить надо». «А что это за доломитный, Миха?» полюбопытствовал я. «Да просто поселок», — пожал плечами он. «Говорят, у горных Карл там как раз вход, а в поселке княжьи люди сидят. У карл скупают золото, алмазы, ну и всякое другое ценное. Вот княжьи ратники его и охраняют. Поселок совсем маленький, а ценностей много. В общем, сам понимаешь». «Грабили?» — заинтересовался я. «Пробовали?» — кивнул он. Постреляли парней. «Значит, обходить придется», — вздохнул я. «Неохота выяснять, сразу нас пристрелят или сначала пароль спросят». «Не спросят», — заржал Михей. «И, знаешь что, парни?» — вдруг вспомнил я. «Не называйте рифов Карлами, лесной не зря нас предупредил». «А сейчас-то — он с недоумением на меня посмотрел. «Тайга же кругом». «Ты у того ручья заметил, как лесной рядом появился?» не Совсем не заметил, поразмыслив, ответил Миха. Вроде не было никого, а потом раз, и он на камне сидит. И вот и сейчас ты болтаешь, а потом раз, и кто-нибудь у сосны стоит. Федя с Михой закрутили головами. Ладно, пойдем что тут -то торчать, раздраженно сказал Федька. Нам еще этот доломитный обходить, чтоб его... Прошло еще две недели. Мы обследовали уже несколько ручьев, но пока что без малейшего успеха. Однако район выглядел весьма перспективным, и у меня было стойкое предчувствие, что мы обязательно что-то найдем. Впрочем, с товарищами я этим предчувствием не делился. «Стоило сюда впустую тащиться!» — раздраженно ворчал Федька, пробираясь через старый бурелом. От усталости он бросил притворяться весельчаком-балагуром и превратился в брюзгливого говнюка, и у меня сразу же зародилось подозрение, что это и было его настоящим лицом. — Если бы золото лежало в каждом ручье, то его искать не надо было бы, — терпеливо отвечал я. — Зато места перспективные. Сколько ни ходим, они увидели ни единого признака, что здесь люди бывают. Нетронутые места, Федя, это всегда интересно. — И сколько еще мы будем здесь лазить? — Сколько понадобится, столько и будем. Вот как найдем что-нибудь, так сразу перестанем. А если ничего не найдем, тогда до самого снега. — кончая конючить, Федька, — подал голос Миха в артели работать потяжелее чем просто прогуливаться только там за нытье парни тебе быстро бы по балде настучали а здесь ты сопли развесил ну артем с тобой связываться не хочет зато я могу и настучать федька наконец заткнулся хотя возмущенно сопеть не перестал последнее время я начал подозревать что его как раз и отправили со мной как бесполезного а если из них кто-то доверенный есть этот михей молчит наблюдает все примечает «Да найдем мы что-нибудь обязательно, Федя», — сказал я успокаивающим тоном. «У нас в Рифеях везде что-то лежит, вот чуть ли не под каждым камнем. Просто не все из этого нам нужно и не все из этого лежит на поверхности». Не знаю, успокоил ли я его или же он просто испугался Миху, но гундеть Федька все-таки прекратил. До очередного ручья мы добрались уже вечером, и этот ручеек мне сразу чем-то понравился. Я некоторое время пытался понять, что именно мне здесь нравится, но так и не понял. Вот просто нравится мне это место, и всё тут. он там хорошая площадка, парни, давайте располагаться», — сказал я. «Рассчитывайте, что мы здесь как минимум несколько дней будем сидеть». «Думаешь, здесь золото есть, Артём?» — с ясно выраженным сомнением спросил Федя. «Не знаю, мой друг, не знаю», — рассеянно ответил я, разглядывая берег. «Что-то здесь наверняка есть». Правда, не факт, что нам это что-то подойдёт, но хорошенько посмотреть стоит. Завтра надо будет покопать здесь как следует с утра и начнём шурфы бить. Вы пока разбивайте лагерь, я похожу по берегу, посмотрю камни да прикину, откуда начинать будем. Копать начали сразу с утра. То ли я их заразил своей уверенностью, то ли они и сами что-то такое почувствовали. Но даже Федька, не жалуясь, бодро махал лопатой. «Ну что скажешь, Артём?» – спросил Миха, когда я вылез из очередного шурфа. — Погоди немного, Миха, — отрешённо ответил я, набрасывая в блокноте примерные контуры речных отложений. — Знаете что, парни, чуть пониже вон того большого булыжника уберите вершков пять верхнего слоя и попробуйте помыть. Если я не ошибся, что-нибудь там обязательно найдётся. Парни резво двинулись туда, волоча лопаты и лотки, а я опять занялся рисованием в блокноте. И так увлёкся, что не сразу расслышал что мне кричат. — Артём! — орал Федя. — Иди сюда! «Ну, что тут у вас?» — спросил я, подходя к разрытому участку. Фёдор держал в руке и неотрывно пожирал глазами почти не обкатанный водой обломок породы, из которого выглядывали два довольно больших красных камушка. «Артём, это что за камни?» — спросил он, не отрывая от них глаз. «Не знаю пока», — пожал я плечами. «Вроде неплохие камешки, но надо смотреть. Камней разных много, и не все они ценные. Сейчас схожу, поищу свои твердомеры, проверим твёрдость для начала». А вы пока сделайте промывку, может, ещё что-нибудь найдёте. Коробочку с набором твердомеров я с трудом выкопал практически со дна рюкзака. И когда я вернулся обратно, они оба с разинутыми ртами разглядывали что-то у Михи в руке. «Пять штук, Артём!» – потрясённо сказал Миха, показывая мне довольно крупные красные камни на ладони. «Пять штук с одной промывки!» «Возможно, вы разбогатели, ребята», – сказал я, аккуратно забирая камешек побольше. Но давайте не будем спешить. Я выбрал самую твёрдую иголку из набора и с усилием провёл ею по камню. Потом ещё раз. Царапин не появилось. Камень остался совершенно нетронутым. Ну что ж, парни, поздравляю, — сказал я. Это корунды. Других похожих камней с такой твёрдостью я не знаю. — Эти корунды дорогие, — непонимающе нахмурился Федька. — Красные корунды — это рубины, Федя, — усмехнулся я. Ваш сухой от такой россыпи, наверное, описывается от счастья. Рубины!» — завороженно прошептал он, разглядывая камни. Вдруг Федька вскинул голову, глядя куда-то мне за спину. «А это еще что такое?» — вскрикнул паническим голосом. Мы с Миха резко повернулись, и в этот момент раздался выстрел. А сразу следом за ним второй. Что-то резко ударило меня в спину, и земля стремительно бросилась мне в лицо.